Глава 21. Это была их первая поездка на ППП, а потому рядовой Джилс поехал с невысокой скоростью. С мучительной старательностью объезжал выбоенные, наполненные жижей и превратившие дорогу в сущий ад. Лили почти не видела окружающего ландшафта, настолько она сосредоточилась на том, чтобы ехать точно в колее первой машины. Но несколько раз ей пришлось остановиться, когда его форт улиткой переваливал через особо крупный кратер. В эти моменты Лили могла оглядеть окрестности и оценить масштаб ущерба, нанесенного войной этой местности. Фермерские дома, мимо которых они проезжали, были заброшены, черепичные крыши побиты, ставни раскачивались на петлях, огороды были задушены сорняками. Поля и защитные полосы, когда-то зеленые, теперь лишились цвета и жизни. В небе над всем этим не пели птицы. Там, где прежде выселись деревья, остались зазубренные пеньки словно могильные камни умерших рощи чаще. Первая машина сбавила скорость. Они добрались до ППП. Лилия аккуратно припарковала свой форт, предварительно развернувшись, как это сделал рядовой джилспой, чтобы сразу же после загрузки раненых начать движение в обратном направлении. ППП не имел никаких обозначений, и с дороги казался не более чем ограждением из мешков с песком, не особо высоким, с разрывом в середине шириной около ярда. Женщины последовали за Джил спаем в разрыв. пошли в простую, плохо освещенную землянку, в которой санитары перевязывали рано солдатам, молча сидевшим на деревянных скамьях. В дальнем конце землянки на полу теснились носилки. На одних лежал солдат с кое-как перевязанной головой. Пропитавшиеся кровью бинты закрывали его глаза и большую часть лица. Другой, к его счастью теперь потерявший сознание, вроде бы был ранен в брюшную полость. Его бинты тоже пропитались кровью. «Где вы были, мать вашу?» в Сердце Лили учащенно забилось. Она попыталась сформулировать ответ. Подошедший к ним человек имел, кажется, звание сержанта, хотя точно определить это в тусклом свете было затруднительно. Прежде чем она успела что-то ответить, вперед проскользнул рядовой Джилспа, опять зардевшийся от смущения. «Это рекруты из ЖВК. Они будут нашими новыми водителями. Мы должны были выехать раньше, но мне сначала пришлось проинструктировать их. Извините за опоздание». «ЖВК? Водители женщины?» Лицо сержанта покраснело еще сильнее, чем лицо рядового спая если только такое было возможно. Он тяжело вздохнул. Лили нервно поджала пальцы ног в ожидании неизбежного. «Черт побери, спай мог бы меня предупредить. А так я сказал мать вашу в их присутствии». «Теперь уже во второй раз», — заметила Бриджит. Сержант громко вздохнул, потом протянул им руку. «Прошу прощения. Я сержант Барнс, дамы» но вы можете называть меня Билл. А теперь давайте погрузим этих ребят в машины и везите их в лазарет». Он подошел к двери и громко свистнул. «Нужна помощь! Погрузить носилки! Кто их повезет?» «Я», — ответил рядовой Джилл Спай. «Да, мы в первый раз едут этим маршрутом, поэтому...» «Они очень скоро будут ездить этой дорогой. И лучше начать теперь, чем в дождь или посреди ночи. Вы приехали на двух машинах, да?» Бармача что-то себе под нос, Билл подошел к задней стене землянки. Посмотрел на раненых, лежащих на земляном полу, на хлипких носилках. Его и его, этих двух в углу, этого с раной в голову, этого. Ранение брюшной полости, но, может, капитан Фрейзер вытащит его. У вас есть место спереди? У нас есть. Тогда возьмите этого. Осколочное ранение в руку. Констанс уже взяла раненого под руку и осторожно повела его из землянки. Лили не успела пойти следом. Ее оттолкнули два носильщика, которые с удивительной сноровкой вынесли пациента по грубым ступенькам. Сначала одни носилки, потом другие были погружены в машину. Раненые тихонько стонали, когда их усаживали на жесткие скамьи. Последним был юноша, почти еще мальчик, сильно раненый в живот. Он ни звуком не выдал своей боли, пока его несли и ставили носилки между двумя другими. Лили стала задергивать полотно на кузове, но тут из землянки раздался крик. Это был крик Билла, который почему-то нес две видавшие виды солдатские фляги. «В них горячая вода», — сказал он, засовывая их под одеяло, укрывавшее мальчика. «У него шок. И не забудьте привести их назад. Это такая же редкость, как куриные зубы». Лили заморгала изо всех сил, надеясь, что не опозорят себя слезами. Она прогнала слезы и увидела, что Констанс ждет ее. Их пассажир явно нуждался в помощи. Самостоятельно забраться в машину он не мог. Совместными усилиями они помогли ему устроиться на переднем сиденье. Лили села за руль. Констанс взяла рукоятку и завела машину. Наконец Лили как можно мягче включила передачу, и машина не осталась в долгу. Тронулась с места без малейших дерганий. Пока все шло хорошо. Если поездка на перевязочный пункт была нелегкой, То их возвращение в полевой лазарет было еще труднее. Как Лили не старалась, она не могла избежать всех выбоин, потому что их поверхность, казалось, покрывала большую площадь, чем сама дорога. Каждый наклон и скачок колес вызывал хорстонов, который доносился до них из кузова, обескураживающие напоминания о неотложности их задачи. Как далеко, по-твоему? спросила она Констанс по прошествии долгих минут, молясь Богу, чтобы человек, сидящий на сиденье между ними не услышал тревоги в ее голосе. Он никак не отреагировал, и понять, заметил он ее волнение или нет, было невозможно. «Трудно сказать. На этой машине ведь нет счетчика пробега?» «К сожалению». «Так посмотрим, узнаем ли мы местность. Фермерский дом там, справа. Ты его помнишь? Он стоит под таким странным углом. Не могу понять, почему он до сих пор не упал». «Констанс», — многозначительно заметила Лили, едва не скрипя зубами. Мы тут не для того, чтобы любоваться красотами ландшафта. Успокойся, я помню эту дорогу. Мы тогда проехали всего несколько минут от лазарета до этого места. Так что мы почти у цели». Констанс была права. Машина рядового Джиллспа, ехавшая впереди, скрылась за поворотом дороги, проехала мимо разрушенного дома, который в других обстоятельствах выглядел бы довольно комично, а дальше всего в нескольких сотнях ярдов находился полевой лазарет.